Глава 32. Какое привычное чувство. Я распадаюсь на миллиарды песчинок. Здесь между мирами. Уже ни тут, но ещё не там. Мне нечего бояться. Я нипочему не тоскую. Ничто не причиняет мне боли. В каждой песчинке часть меня. Но друг для друга песчинки, затянутые в никуда, Ничего не значит. Интересно, что будет с тем, кто потеряется в бесконечности между мирами? Возможно, его понесёт дальше и выбросит на мели где-нибудь в другой вселенной. Может быть, он вспыхнет в ночных небесах безымянной звездой. Скорее всего, он просто заблудится и обо всём позаботится. Для этого пока Рана